«Вы, кстати, ничего не вспомнили? Про Наташу с Сережей, например, или про ребят этих?» «Да вы знаете, я выпил многовато, мы все анекдоты травили, да про политику спорили». «Жаль, и не звоните мне пока, если я что-нибудь найду, сам позвоню». «Может, вам машина нужна? Я могу Рафик наш на время отдать с водителем». «Спасибо, если понадобится, я позвоню». Я повесил трубку. Надо будет воспользоваться, а то действительно без машины совсем плохо. На следующее утро я, полистав телефон и справочник, нашел ателье по пошиву одежды в районе станции Владимирская и отправился туда. Все свои текущие материалы, как то кражи колес, белья с балкона, вымогательство и пару уличных грабежей, я засунул в сейфы до лучших времен. В понимании оперативного работника, да еще и действующего в одиночку, неделя — это цейтнот, поэтому я спешил. Найдя ателье, я подошел к приемщице. В это время дня народу было немного, впрочем, судя по прескуранту цен, лежавшему под стеклом, может, его не было и вовсе. «Девушка», — облокотился я на стойку, «у меня тут одна знакомая раньше работала портнихой. Наташей звать лет двадцать пять, фамилию, вы не знаю». — А Гончарова, наверное. Вон туда пройдите, она в цеху должна быть. — Благодарю. Я прошел в цех, разузнал у девушек, где можно найти Гончарову, и когда мне указали, направился прямиком к ней. — Здравствуйте, Наташа. Вы случайно к Пушкину отношения не имеете? — Я пошутил, я из ЧК. Опять шучу. Из милиции. А вот теперь не шучу. Соберите вещи и пройдемте со мной в машину. — Снова шучу, не бойтесь. Но поговорить надо. Пойдемте. В холл. Наташа удивленно посмотрела на меня, выключила из сети свой агрегат, поднялась, и мы вышли в холл. «Слушаю вас. Речь идет об одной девушке. Фамилия Морозова вам ничего не говорит?» «Катя». «Именно». «Ну, я знаю ее. Не очень хорошо, но знаю». «Давайте поподробнее. Когда вы ее последний раз видели?» «А что случилось? Спросить можно?» «Ее убили». «Хватит шутить, мне работать надо». «Хорошо, не буду». «Так, ничего особенного». Просто надо срочно поговорить с ней, найти не можем. Дом не живет, а где работает, не знаем. Мы с ней в ресторан дня три назад ходили, в метрополь. Да неужели? Я, честно сказать, очень удивилась, когда она мне позвонила. Мы не близкие подруги. А тут звонок и приглашение в ресторан. Говорит, познакомилась с парнем. Тот в ресторан пригласила, а одна идти боится. Не составишь, мол, компанию с мужем? У меня, говорит, сейчас ни одной знакомой пары, как назло, нет. Выручай. «Я тебе потом деньги верну, если что». Я подумала и решила, а почему бы и не сходить на халяву, и согласилась. Позвонила Сергею, ну, мужу моему, он тоже не против был. В общем, пошли. «Простите, а кем муж работает?» «Он моряк, только с моря пришел. В БМП с торпомом работает». «Интересно, ну и как погуляли?» «Прекрасно. Кать с молодым человеком таким приятным было. Игорем. После ресторана в сауну поехали». «Не понял. В какую сауну?» В ресторане Катя каких-то ребят знакомых встретила. Они и пригласили. Хорошие ребята. — Они с вами тоже были в сауне? — Нет, только сначала, пока договаривались с кем-то, чтобы нам все устроили. Потом уехали. — Странно. Вас не удивило, что за просто так вам сауну на ночь устроили? — Ну, я не знаю. Может, у них с Катей хорошие отношения. — Вы не помните, как их звали? — Кажется, Толик и Вадик, они хоккеисты. — Почему именно хоккеисты? Сами говорили. «Да нет, муж одному выпить предложил, а тот говорит, не могу, завтра игра». Я спрашиваю, «Вы что, футболист?» А он, «Нет, хоккеист». Мы еще удивились, какой же летом хоккей, а он смеется. У нас, говорит, мастеров круглый год сезон. А зачем в ресторан пришли, раз не пьете? А он, «Друга на тренерскую работу провожаем, неудобно не прийти». «Понятно. А откуда вы Катю знаете?» Она в ателье приходила, платье шить, тут и познакомились. «Потом она мне несколько раз звонила, была у меня в гостях, до ресторана мы месяца три, наверное, не виделись». «А где она может быть?» «Не знаю, может, на работу ей позвоните». «Если б еще знать, где работа». «Полгода назад, может, побольше, но когда мы познакомились, она говорила, что работает учеником бухгалтера, но где, я не знаю, может, она и сейчас там же». «Еще вопросик. Во сколько она звонила, не помните?» «По-моему, часа в три. Да, точно, я только с обеда вернулась». «Она из дома звонила?» «Кажется, да. Я слышала, как телевизор работал». «А что шло?» «Фильм какой-то. Стрельба сильная. Детектив, кажется. Повторение. Его накануне вечером показывали». «Хорошо. Извините, Наташа, за беспокойство. Прошу вас о моем визите. Никому ни слова. Вдруг Кате ни при чем, а мы ненароком репутацию испортить можем. Всего доброго». Я спустился по лестнице и вышел на улицу. Что-что, а репутацию Кати я уж точно не испорчу. Разве что на том свете. Уже интереснее. Хоккеисты. Только этого не хватало. Спортсмены. Может, конечно, свистят. Галь говорила, что те тоже на сборы собирались. Нет, так одинаково врать не будут. Обычно врут по-разному. Значит, точно хоккеисты. И притом мастера, раз летом играют. Придется ползти в спорткомитет. В какой же бухгалтерии она работала? Попробуй установи, тем более за неделю. Странно, Серёжа оказывается тоже моряк. Ничего не понимаю. Ну ладно, главное, чтобы цепочка была. Рванем в федерацию. Я перекусил в столовой, выпил кофе, потом позвонил из автомата и попросил дежурного посмотреть по телефонному справочнику, где находится упомянутая спортивная организация. Узнав адрес, я нырнул в метро и поехал на соседнюю станцию. Найдя здание спорткомитета на улице Халтурина, я зашел внутрь, узнал, где заседает председатель Федерации хоккея и напролом ринулся к нему. У его приемной была масса посетителей, и мне даже пришлось махнуть красной картонкой, прикрыв пальцем букву «С». Дождавшись, когда из его кабинета вышел человек, под недовольное шушуканье я впрыгнул вовнутрь и очутился прямо перед главным хоккеистом города. Когда я изложил ему свою проблему, а именно то, что мне надо найти двух молодых людей, играющих, возможно, в большой или малый хоккей и обладающих зычными именами, Вадик Толик, он задумчиво покачал головой. Не знаю, чем и помочь вам. Если бы у вас хоть название команды было. В городе, считаю, у каждого крупного предприятия есть хоккейная команда. Команд же мастеров в городе всего две, СКА и Ижорец. Но там таких игроков, кажется, нет, даже среди молодежи. «Вы мне их опишите. Я стараюсь следить за перспективными». Я как мог обрисовал ребятишек. «Очень трудно сориентироваться. Конечно, среди начинающих Анатолий есть. Вон, Свиридов, к примеру, очень перспективный, хотя пока в заводском клубе играет». «Но ведь летом-то лед — большая роскошь. Они играют». «Это маловероятно. Тренироваться могут, но не на льду. А игр сейчас и нет, не сезон. Вот что я вам посоветую. Съездите в институты Лесгафта». Да многие начинающие поступают. Не все проходят, но экзамены сдают многие. Не исключено, что кто-нибудь из ваших поступал или учится там». Я поблагодарил председателя и вышел. Институт Лизгафта был неподалеку, и я поехал туда. Но все-таки непонятно. Ребята идут на убийство и спокойно рассказывают Наташе и Сереже, что они хоккеисты. Может, конечно, у них шайбы и мозги выбило, а может, рассчитывали, что я до Наташи не доберусь. Не знаю». А ведь и действительно, если бы я Наташу не отыскал, то про хоккеистов вряд ли бы узнал. Лично я спортом не очень увлекаюсь. Из всех видов я занимаюсь лишь футболом, да и то приходится. Футболю материалы по другим районам. В студенчестве приходилось пробовать карате. Тогда модно было иметь белое кимоно, вставать в стойки и кричать «Я!». Мой знакомый дантист пригласил меня в секцию. Я купил кимоно и пришел на занятие, где мне сказали, что сегодня будет кумите. Я из скромности, а точнее, чтобы не показать свою серость, сделал вид, будто все понял. Кумите, так кумите. В итоге меня вызвали на ковер и поставили напротив верзила, который сразу после команды, что было сил, врезал по моей улыбающейся физиономии. После этого занятий я больше не посещал, зато понял, что такое кумите. Мой приятель втихаря потом вставлял мне два передних зуба. Процесс, между прочим, очень болезненный, учитывая низкую квалификацию дантиста. С воспоминаниями о своих спортивных достижениях я доехал до института. Отыскав отдел кадров, я зашел внутрь. Там сидела симпатичная девушка лет 20 и улыбнулся самой дружелюбной улыбкой. «Здравствуйте! Простите, вы не замужем?» Девушка удивленно подняла на меня глаза. «Вы сумасшедший!» «Да, документы есть. Смотрите, славное управление внутренних дел». «Это такой большой сумасшедший дом. Кстати, вы не слышали последний анекдот про Аллу Пугачеву?» «Нет». «Как жаль, я тоже. Может, сходим, поспрашиваем? Вдруг кто слышал?» Девушка засмеялась. «Вика вам между прочим, по делу». «А как вы узнали мое имя?» «Дедукция. У вас на столе статуэтка богини Победы, то есть Виктория, а это совсем не случайно». «Да нет, статуэтка не моя, но меня правда Вика звать?» «Это судьба», — заметил я. Но давайте сначала о деле, а наши личные симпатии обсудим после. Я изложил свою проблему. Вика отложила авторучку, выпрямилась, поправила волосы, а затем встала и подошла к одному из шкафов. «У нас отдельной хоккейной кафедры нет. Есть футбол-хоккей. Вот здесь. Проходите, ищите». Я подошел к ящику и начал перебирать карточки. «Это все?» «Это те, которые учатся. Архив отдельно». «А в архив входят те, кто уже закончил институт». Не только, еще и отчисленные. Я снова углубился в переборку. Через пять минут у меня в руках очутились карточки двух Толиков и трех Вадиков. В архив я пока не лез. «Виктория!» — с напускной серьезностью изрек я. «Вы должны оказать неоценимую помощь нашей славной милиции. Мне надо взять на пару часов эти карточки». «Вообще-то это строго запрещено, тем более вы меня извините, но ваше удостоверение меня немного смущает». «Не наступайте мне на больную мозоль». «А гарантии возвращения карточек на прежнее место будете вы сами, потому что сегодня, после моего возвращения, я хочу пригласить вас погулять». «Не быстро ли?» «В этом виноваты опять вы. Не надо было рождаться такой красивой». Вика улыбнулась. «В милиции все такие шустрые?» «Нет, я один такой, но еще, пожалуй, мой напарник, Женя Филиппов, но его в городе нет. Кстати, вы вряд ли разобрали мое имя в удостоверении, а оно у меня довольно редкое. Кирилл. А фамилия вообще историческая». Ларин. Помните у Пушкина? Ну, что у Лариных? Туфта. Ой, пардон, это же не Пушкин. Так вот, Татьяна Ларина была моей троюродной прапрабабкой. Не верите? Обидно. Никто почему-то не верит, но, тем не менее, это так. Вика переписала данные с карточек в блокнотик и протянула их мне. Постарайтесь до пяти вернуть. Какие вопросы? В пять буду лично. Я выскочил из отдела кадров, Опять заныло старые раны. Я вспомнил Людмилу, свою бывшую жену. Что-то у нас не сложилось, то ли из-за моей работы, то ли из-за ее взглядов на жизнь. Я любил ее, а может мне это только казалось, но факт тот, что после двух лет совместной жизни мы разошлись как цивилизованные люди. Иногда, видя красивых женщин, я вспоминал свою жену и жалел о случившемся, но потом грусть проходила. Людмила фанатом не была. Не была фанатом до жизни. Она... Не жила она, плыла по течению, может быть, все женщины становятся такими, когда выходят замуж. Они перестают жить и начинают плыть по течению, а может, я слишком фанатичен, но я отвлекся. В конце концов, это мои личные переживания, и они вовсе не интересны другим. Кому двинуть? Можно к Гале, к Наташе Гончаровой, а можно и к Борзых. Борзых кривой был, вряд ли опознает. Гончарова, пожалуй, ближе всего отсюда и точно на рабочем месте. Опять метро, опять переходы. Ноги начинали сладостно ныть. Нет, завтра возьму у борзых его Рафик. Придет с водителем, прав у меня не было, хотя машину я водил неплохо. Женька научил. Через 40 минут я снова оказался у ателье. Наташа, внимательно изучив карточки, указала на одну. Вот этот был Толик, другого здесь нет. Правда, тут он помоложе. Спасибо, Наташа. О нашем свидании молчок. И опять метро. Это уже начинает надоедать. Я провел по щеке, еще и не брит хорошее начало для знакомства с девушкой. Ровно в пять я вернулся в отдел кадров. В руках я нес карточки и три гвоздики. Вика была на месте. Я без церемона зашел в кабинет, поставил цветы в спортивный кубок и сел напротив. Итак, спросил я, вы обдумали мое предложение насчет погулять? А что вы имеете в виду под этим словом? Погулять не значит гульнуть. А что мы будем делать, я и сам пока не знаю. Не люблю планировать. В фильмах обычно приглашают поужинать. Как мы на это смотрим? Хорошо, но в девять мне надо быть дома. Отлично. Могу заверить, что вы не станете жертвой своего легкомыслия. Надеюсь. Тогда через час я жду вас на выходе. Держите ваши бумажки. Я вышел. Ну вот, закадрил девчонку. Так это называется. А что, я не человек. Работа, работай а жизнь жизнью я не штирлец».